Все это называется лишним желанием и бесполезным поведением. Такое ненавидят все существа. Дао Дэ Цзин. Во всех школах бывают дни самоуправления, которые школьники очень любят. Ученики становятся директорами, учителями, ведут уроки и ставят оценки. Однажды я нечаянно подслушала разговор двух девятиклассниц после такого дня самоуправления. Одна похвасталась тем, что всем пятиклашкам, у которых она вела английский, она наставила пятерок. А другая, также восторженно, рассказала, что своим ученикам из младшего класса, у которых она вела географию, она ставила одни двойки. «Знаешь, как они меня теперь боятся», — с удовольствием добавила она. Свидетелем подобного разговора, к моему удивлению, я стала и чуть позже. К моему удивлению, потому что в этот раз беседовали взрослые солидные люди, директора служб персонала, на конференции которых я присутствовала. И вот два HR-директора, которые по определению обличены очень большой властью в своих компаниях, от которых зависит не только карьера, но и в прямом смысле слова «судьба людей», по одному их слову человека могут уволить без объяснения причин. Делились опытом. «Я придумал хитрую схему», — рассказывает один. «Я фактически стравил между собой сотрудников двух отделов, Они получают премию за клиента, которого они привели, но получают только или эти, или эти. И каждый отдел должен доказать, что это его заслуга. Они друг с другом соперничают. И знаешь, мне нравится наблюдать, как они друг другу глотки грызут. А его собеседница послушала и говорит, «А у меня совершенно другая система. Я наоборот все время думаю, что я еще могу сделать для моих людей. Я ввела обязательное обучение английскому в рабочее время». Потом мы прибавили еще один дополнительный час к обеду, чтобы люди успевали сделать свои дела, съездить в поликлинику или забрать ребенка из садика. Причем этот час они могут взять в течение дня в любое время, вплоть до того, что уйти на час раньше, если по техпроцессу от них никто не зависит, или утром прийти позже. Уйти совершенно законно, не отпрашиваясь каждый раз. И ты знаешь, они стали работать намного результативнее. И то, и другое — власть. «Власть принимает решения, власть распоряжается чужой судьбой». Вопрос, в какую сторону? Самое интересное, что и у той, и у той власти есть поклонники. Понятно, что это совершенно разные категории людей. Есть те, кто работает в жесткой системе и только. Есть другие, которые не выносят прессинга. Лариса Ивановна говорит своему новому сотруднику. «Судя по тому, что ты не понимаешь слов, а только понимаешь крик и жесткий контроль, тебе надо идти к Петрову в фирму». Вот там, судя по этим методам, ты очень хорошо приживешься. И наоборот, Петров Ларисе Ивановне, Лариса Ивановна, тут ко мне один тюфяк пришел, налаживает человеческие отношения. Я, пожалуй, его к тебе отправлю, у нас он не выживет. В толковом словаре Даля власть определяется как право, сила и воля над чем-то, свобода действий и распоряжений, начальствование, управление. Заметьте, понятие нейтральное, даже с позитивным акцентом на свободу, силу, И волю однако в россии понимание власти обличено негативным аспектом от власти ничего хорошего не ждут оно и понятно за последнее столетие власть проявляла себя крайне враждебно по отношению к рядовому человеку распоряжалась его жизнью вместо культа человека у нас был культ личности хотя нам постоянно и говорили что власть на службе у народа все же понимали что это только слова то есть власть Некая функция, созданная для поддержания порядка для человека, превратилась у нас в самодостаточную вещь в себе, верхушку, ради которой все остальное и существует. Представление о власти, что она должна быть жесткой, строгой, безжалостной, стало стереотипом как для тех, кто этой властью обладает, так и для тех, на кого эта власть распространяется. Я работаю с ресторанной компанией. Управляющие ресторанами — это люди, безусловно, облеченные властью. В одном ресторане управляющим был исключительно мягкий человек, никогда не повышающий голоса. И каждый раз, когда к нему на работу приходил новый официант или новый менеджер, реакция была одна и та же. Первое время человек оглядывался, потом понимал, что ему ничего не будет, поднимал голову и... Начинал наглеть, манкировать своими обязанностями, опаздывать и чуть ли не в открытую хамить управляющему. Заканчивалось это тогда, когда более опытные товарищи, которые работали с этим управляющим не один сезон, одергивали новичка. Перестань наглеть. Ты, конечно, можешь довести шефа, но тогда придется перейти в другой ресторан, потому что он решителен в действиях. И когда тебя выгонят или переведут к другому управляющему, ты поймешь, каково это, когда следят за каждым твоим шагом, отчитывают за опоздание, штрафуют за любую оплошность. Ты пойми, что интеллигентность — это не слабость. То, что ты воспринимаешь как слабость, То, что он на тебя не орет, это не от того, что он не может повысить голос. Может, в гневе он страшен, но не надо доводить до этого. Есть такая общечеловеческая черта. Нам свойственно испытывать власть на прочность. Кто кому кто. «Ты начальник, я дурак». «Я начальник, ты дурак», — гласит поговорка. «Если ты действительно сильный, ты меня поставишь на место, а если нет, ну, тогда я обрету над тобой свою собственную маленькую власть». И в этом трагедия интеллигентного человека во власти. Или нужно играть по этим правилам и бить морду, или тебя воспринимают как слабого, или надо искать какой-то другой способ. Наш конкретный управляющий нашел выход в том, что набирал очень умных менеджеров, которые могли и поставить на место, и объяснить вновь прибывшим, как им повезло с руководителем. И все равно те, кто привык жить в жесткой иерархической системе, иногда буквально вынуждают человека. Если ты начальник, прояви свои самые худшие качества, и я тогда поверю, что это так. Это ненормально. Какую власть предпочесть? Власть бывает разная. Не будем брать политическую и судебную. Возьмем конкретную власть человека над человеком. Бывает власть экспертная, когда человек объявляет себя самым умным и говорит «я все знаю лучше вас». На эту тему однажды замечательно выступил мой сын. «В гости к моему отцу и, соответственно, его деду пришли коллеги, профессора и академики. И пока отец переодевался, занимать гостей вышел шестилетний Вова. А я очень умный», — тут же заявил он академикам. «А почему?» — спросили они заинтересованно. «Да потому что я любой вопрос могу задать», — гордо ответил он. Гости были потрясены и возразить никак не смогли. Да и у меня самой в детстве был аналогичный случай, только мне было тогда поменьше, года четыре. Мама сказала, «Таня очень умная, она может ответить на любой вопрос». А мамин брат, человек как раз такой экспертно-властный, не поверил, этого не может быть, и начал меня экзаменовать. «Таня, а сколько у нас городов-героев?» На что я, не задумываясь, ни на секунду ответила. «Двадцать один». «А почему двадцать один?» – опешил он. «А это уже другой вопрос». «Я же не обещала правильно ответить, я обещала просто ответить». Экспертная власть Это власть информации и знания. Такой властью в организации обладает человек, который обладает опытом, владеет редкой информацией или уникальной подготовкой. Экспертная власть часто делает человека действительно незаменимым, а значит, позволяет ему диктовать условия остальным. Иногда целая организация попадает под власть эксперта. Причем при этом он не обязательно должен быть увешен статусными символами. Помните всеми нами любимого Гошу из фильма «Москва слезам не верит», когда все академики и профессора признались, что без его приборов были бы невозможны все их диссертации. Но Гоша был обаятелен и великодушен. А ведь бывают очень противные, незаменимые, капризные, склочные, и весь коллектив, затаив дыхание, ждет, пока эксперт скажет свое слово, чтобы можно было выдохнуть. Им бегают за кефиром. или водкой, отряхивают с них пылинки, пропускают мимо ушей их ядовитые замечания, и весь коллектив оказывается во власти такого эксперта, который от безнаказанности становится еще более невыносимым. Более того, иногда эксперт застревает на месте и перестает развиваться, или же его знания перестают быть уникальными, но шлейф былого авторитета все так же тянется за ним. И молодые сотрудники все так же благоговеют перед ним, и подчиняются ему, хотя никакой реальной экспертной властью он уже не обладает. Бывает власть ресурсовая. Что охраняешь, то и имеешь. Обладающий ресурсовой властью человек будет стараться получить как можно больше от обмена своего ресурса на что-нибудь другое. За вкладом в советские времена был всемогущ, несмотря на то, что у него была маленькая зарплата. Он распоряжался товарами, запчастями, материалами. Причем он получал за них не только материальное вознаграждение, деньги или аналогичные товары, но и вес, и влияние в обществе. Когда пришли товарно-денежные отношения, эта власть в прежнем виде потеряла свое значение. Дефицитные товары сменил административный ресурс. Властью стали обладать секретарши. Пропущу, не пропущу. Чиновники, согласую, не согласую. Сотрудники ГАИ, замечу, не замечу. Пришло понятие «откат». реальные расценки за подпись или лицензию. Это неэффективно, потому что это противоречит делу, тормозит бизнес-процесс. Но у нас административная система выстроена так, что человек при власти, но с маленькой зарплатой, добирает недополученное неофициальными бонусами, тем, за сколько он может продать свой ресурс. А Бендер предлагал брать деньги за осмотр провала. Это было честное предпринимательство, А вот сидеть на кране и говорить, что не открою, хотя должен открывать, это уже нечестное. Власть есть харизматическая, когда человек от природы сам по себе является такой сильной личностью, что люди машинально подчиняются ему и сами не понимают, почему они ему подчиняются, как кролики перед удавом. Такой сильный человек, может, и не хотел бы быть лидером, иногда он просто собирается отдохнуть на берегу моря, но уже через полчаса на пляже Организованы команды игры в волейбол, дети маршируют строем, женщины озабоченно собирают закусь на импровизированный стол, а оставшиеся двигают топчаны и собирают окурки. Как-то так само сложилось под его чутким руководством. Хорошо, когда такой лидер конструктивный и позитивный, ведь он ведет за собой людей. А если он, наоборот, начинает оказывать сопротивление официальной власти, то такая теневая власть, даже не наделенная официальными полномочиями, может оказывать сильное влияние на работу и трудоспособность коллектива, на судьбу проекта. Есть информационная власть. Известна профессиональная журналистская болезнь. «Да как вы со мной разговариваете? Да я сейчас про вас такое напишу!» У меня был один знакомый журналист. Он занимался расследованиями, и у него было досье на многих крупных и мелких чиновников, потому что у каждого человека в прошлом есть что-то такое неприглядное, что он не очень хотел бы обнародовать. Авария по его вине, сын-алкоголик, провал проекта, растрата, уволенный по ошибке подчиненный и возможность в любой момент опубликовать эти сведения наделяла моего знакомого огромной властью над этими людьми. Он просто вырастал в своих глазах. Как у Чехова говорил герой одного рассказа, «А хочешь, я тебя погублю?» А сплетники, когда в их распоряжение попадает какая-нибудь информация, которая не подлежит разглашению, мельчайшие человечки раздуваются до небес. Этот шантаж может очень сильно изменить человека. От благотворителя к благодетелю. Любая власть меняет человека. Это общеизвестно. Что же она дает человеку? Есть, безусловно, положительные приобретения. Она делает человека более уверенным. Он переходит некий рубеж, после чего начинает думать стратегически, с размахом. Он позволяет себе поступки, не опасаясь последствий. У него появляется опыт принятия решений, управления людьми. Однажды я наблюдала, как директор завода руководил вечеринкой в честь дня рождения жены. Он был не просто дежурным томодой, он был руководителем. Ни на миг не пускал происходящее на самотек. Не позволял, чтобы кто-то скучал или молчал. Предоставлял слово, поддерживал разговор, вовремя подзывал официанта, чтобы пополнить запасы еды. Он следил за тем, чтобы празднование прошло эффективно, чтобы все в тот вечер говорили друг другу приятные слова и разошлись, страшно довольные друг другом. Второе позитивное проявление — это ответственность. Ведь чем больше берет на себя ответственности человек, тем больше возможностей у него появляется. Он воспитывает в себе дисциплину, когда он понимает, что не может не пойти на работу, что от него зависят люди, что он не может себе позволить долго болеть. Есть люди, которые, получив власть, начинают заниматься благотворительностью, потому что понимают, что теперь они могут реализовать намного больше, чем до этого. Человек при власти может использовать свои связи даже для помощи людям, которые его напрямую не касаются. Например, будучи министром, он с большей вероятностью решит проблемы какого-нибудь человека из более низкой социальной категории, чем даже председатель заводского правкома, который по должности заботится о его социальной защите. Причем высший пилотаж, когда человек помогает людям анонимно. Однако существует реальная опасность, что благотворитель превращается в благодетеля, и он не просто начинает крупными буквами писать, сколько именно он пожертвовал, что именно он профинансировал и поддержал, но и в отношении своих близких он становится таким всемогущим дядюшкой, который не только всем помогает, но и распоряжается членами своей семьи. Например, у меня есть знакомый, бывший крупный чиновник одной из региональных администраций. Он очень любит свою семью, причем не только близких родственников, но и сестер, братьев, двоюродных сестер, племянников. Их всех он берет под свое широкое крыло. Он устраивает племянников в институты, освобождает от призыва, покупает бедным родственникам машины в подарок или добавляет недостающие до покупки квартиры. Но за эту недреманную опеку родственники платят тем, что благодетель дядюшка беспрестанно вмешивается в их жизнь. Он решает, кем быть сыну сестры и куда ехать отдыхать семье брата. Он отвергает женихов племянницы, которые ему не нравятся, и отчитывает блудных сыновей за недостойное поведение. Стоит ли говорить, что вся семья его боится и тихо ненавидит? Потому что границы между искренней заботой и желанием сделать что-то хорошее и навязчивой заботой и приказом, очень хрупки. Бывает, что человек приходит с работы и в командно-административном тоне пытается решить все домашние дела. Собака на место, жена белье повесила, дети дневники принесли. Кажется, что сейчас услышишь «А штрафую, уволю!» и возражать ему не только неприятно, но и опасно, потому что авторитарность, к которой такой человек привык, означает, что границ нет, что его никто не может остановить. Авторитарность — это когда человек понимает, что над ним нет старшего по званию, подкрадывается незаметно. Вначале человек говорит вежливо, потом постепенно убирает слово «пожалуйста», дальше «больше», стучит кулаком по столу и орёт благим матом. И постепенно он становится таким мини-богом, который создает свой мир. Позитивный руководитель создает условия для развития других. Авторитарный создает условия, при котором он царь, и его авторитет непререкаем. Яль на свете всех милее, всех румяней и белее. Помните в сказке, пока королева получала положительный ответ на этот вопрос, она была спокойна и не нервничала. Как только она почувствовала угрозу конкуренции, она мгновенно стала проявлять свои самые худшие качества. Хотя если она всемогущая волшебница, то почему бы не совершить ей кучу прекрасных чудес? Вместо того, чтобы преображать мир, она принялась бороться с конкуренцией. Властный человек, традиционно не терпит рядом никого более-менее сильного, и потому властный человек рано или поздно неизбежно остается один. Еще, он совершенно нетерпим к любой критике, да и чувство юмора, впрочем, даже если оно и было раньше, скукоживается до зачаточного состояния, если речь заходит о посягательстве на авторитет. И я не знаю, чего здесь больше, конкретного характера конкретного человека или традиций. Я знаю семейную пару, где жена — интеллигентнейший человек, а муж — руководитель отдела. На заре их семейной жизни обсуждение рабочих проблем заканчивалось скандалом, потому что жена, искренне желая помочь, говорила, к примеру, «Ну зачем ты опять на Федора Николаевича наорал? Некрасиво!» На что все время получала одну и ту же реакцию. «Ты меня недооцениваешь, ты меня убиваешь, и вообще ты ничего не понимаешь, и не лезь в мои дела!» Кончалось это все ссорой, после чего они отворачивались друг от друга, И не разговаривали примерно неделю. Они нашли выход в том, что лет через пять просто перестали дома разговаривать на рабочие темы. В итоге они прожили более сорока лет. Жена слушала, как он разговаривает с подчиненными по телефону и рассказывала потом. «Я понимала, что я лучше промолчу и ничего делать не буду. Я ничего не изменю своими замечаниями, но зато сохраню отличные отношения с мужем. Тем более у них все такие. Когда я сходила на пару корпоративных мероприятий, Я поняла, что у них там по-другому не разговаривают. Военная система, он просто дитя своей культуры. То, что мне кажется диким и бесчеловечным, это у них просто такой стиль, такая культура. И внутри этой культуры все прекрасно. Наоборот, про мужа говорят «сильный руководитель». Без права на нерешительность. В оперативном управлении необходим человек, который бы принимал однозначные решения. Да или нет. И чтобы эти решения исполняли, необходимо, чтобы человек, который их принял, обладал властью. Даже очень правильные слова, не обличенные властью, имеют лишь совещательный статус. Напомню, в определении Даля, которое я привела, присутствует слово "управление", потому что как только человек у власти начнет говорить "не знаю, что и сказать, а как вы думаете, как мне поступить, что же делать", все пропало. Если человек у власти не принимает решений, появляется харизматический лидер, который подхватывает власть в свои руки. Его начинают слушать, несмотря на то, что он не наделен никакими полномочиями. Когда человек облечён властью, он не имеет права тормозить. Но эта необходимость принимать решения является и очень большой нагрузкой, иногда невыносимой. Один мой знакомый долгое время был собственником бизнеса, а потом ушел топ-менеджером, наемником в компанию. Спрашиваю, почему? Как ты мог знаешь ответственности меньше объяснил он я распоряжаюсь чужими деньгами с полным спокойствием потому что понимаю что если я ими неправильно распоряжусь меня уволят и все поэтому я не боюсь принимать стратегические решения а когда я был собственником я этого боялся есть конечно категория утоп менеджеров которые с удовольствием топят компанию во имя своих целей но даже они иногда максимум что получают это негативную запись Власть очень вредна для здоровья. Человек становится нервным и плохо спит. Устраивает истерики по ничтожным посторонним поводам, заводится из-за ерунды с полоборота, а потому кажется окружающим совершенно неадекватным. Вследствие этого от него отдаляются близкие, покидают друзья, которых заменяют подхалимы. Он все время ждет подвоха, выискивает в своем окружении тех, кто хочет его подсидеть. Очень трудно быть во власти и оставаться в тени. поэтому человек становится жертвой вынужденной публичности и повышенного внимания недоброжелателей. То, что прощается Петровичу, не прощается Ивану Петровичу. Он перестает доверять людям, или наоборот, слишком доверяет. В командообразовании есть такое известное упражнение. Человек стоит на стуле и должен упасть спиной, а товарищи должны его поймать на руки. Однажды Сергей, топ-менеджер, обвинял членов своей команды в том, что они его не поймали, и он упал на пол, больно ударившись. На самом деле, он даже не удосужился обернуться и посмотреть, есть ли там кто-нибудь сзади. Он не увидел, что все в этот момент, когда он решил, что пора падать, были заняты другим, отвлеклись. То есть он утерял человеческий контакт. Он считал само собой разумеющимся, что все должны быть всегда готовы его подхватить. Что же делать, чтобы уменьшить пресс власти на личность? Нельзя не увольнять нерадивого подчиненного, но всегда ли то или иное решение принято в интересах дела? Не руководили ли вами в тот момент антипатии, амбиции и обиды? Готовы ли вы быть умывальников начальником и мочало командиром и стать безразличным к тому, что вас окружает и что про вас говорят? Вам доставляет удовольствие, когда на вашей двери появляется табличка «начальник того-то». вам нужно быть лучшим из худших или худшим из лучших, когда вы неправы, готовы ли вы признать это. Если вы понимаете, что кто-то из подчиненных дал вам хорошую идею, вы найдете в ней массу ошибок, раскритикуете в пух и прах, а потом предложите аналогичную, если быть честным перед самим собой, то все это признаки любви к власти. Николай очень любил строить из себя очень важную персону и гонялся за статусными символами. В частности, он раздобыл крутую корочку, которая позволяла ему ездить туда, куда заезжают только по пропуску, и по мелочи нарушать правила, проехать на красный свет, припарковаться в неположенном месте. Что-то вроде добровольного помощника ГАИ или почетного внештатного сотрудника службы спасения. Кстати, эту его бумагу никто никогда не читал. Достаточно было невразумительной печати и широкой красной полосы наискосок бумаги. Это всегда срабатывало. Но однажды, когда он поехал на рыбалку в заповедник, его туда не пустил охранник. Охранник был единственным, кто прочитал бумагу. «Где тут написано, что по ней можно заезжать в заповедник?» строго спросил он моего приятеля. А тот и сам не знал, что его бумага на заповеднике не распространяется. Он и сам ее не читал. «Власть нужна вам во имя дела или чтобы заезжать в заповеднике?» «Я буду вас спасать». Власть, как лакмусовая бумажка, проявляет некое состояние личности. Одна личность ищет признание за счет благодарности, другая — за счет страха. Первый способ — когда я окей, а вы не окей, поэтому я буду вас спасать. Второй способ — вы окей, а я не окей, сейчас я вас опущу. Третий способ — когда все окей, тогда человек реально может кому-то помочь что-то создать. То есть власть — это инструмент. и редко бывает, когда этот инструмент сохраняется в чистом виде. Власть, или, другими словами, те самые медные трубы, один из поворотных моментов. История знает немало примеров, когда человек становится королем, генеральным директором, начальником департамента, старостой класса, вожатым, и меняется неузнаваемо. В ресторане официант сделал замечание человеку, который вел себя буйно и мешал окружающим, на что тот сказал, «Вы что, не узнаете меня, что ли?» «Вы что, не видите, что я известный певец?» Умница-официант ответил на это. «Я вижу. Должен ли я попросить вас спеть?» Человек, который начинает показывать свою власть направо и налево, это как раз тот самый несбалансированный случай. Еще опасности власти. Человек теряет свое «я», за него начинает принимать решение костюм, должность, политические интересы. История Понтия Пилата – самый трагичный тому пример. Власть всегда надо удерживать. И, наконец, одна из самых главных опасностей – от власти очень трудно отказаться. Несмотря на то, что человек, который во власти поварился и наелся, уже совсем по-другому к этому относится. Мало кто преодолевает собственными силами искушение властью. Так что же делать нам с вами, жителям огромного мира, наполненного глобализацией, бизнесом и конкуренцией? Помнить, что власть – лишь часть. и промежуточный этап для достижения чего-то большего. Однажды крестьянин спас Даоса, когда тот тонул. Решил Даос отблагодарить крестьянина за добрый поступок и отвел его в свою пещеру. Там достал он из тайника огромную тыкву и вынул из нее три волшебные вещи — иглу, колотушку и жезл. Положил их Даос у ног крестьянина и сказал, «Хоть эти вещи и неказисты на вид, Заключена в них волшебная сила. Игла дарует жизнь и излечивает все болезни. Колотушка при ударе высекает золотые и серебряные монеты. А жезл дает власть победить любое войско и уничтожить врагов. Ты спас мне жизнь, и в награду можешь выбрать одно из них. Крестьянин недолго думая, взял иглу и спрятал ее у себя в поясе. «Ты слишком быстро принял решение», — удивился Даус. «Неужели тебя не прельщают богатство или власть?» «Я выбрал жизнь», — ответил мудрый крестьянин, «так как ни власть, ни богатство без нее цены не имеют, а спасая жизни других, я при желании буду иметь и власть, и богатство. Вот почему мне милее игла, а что касается жезла и колотушки, то с ними хлопот не оберешься». Шоу по бумажке Татьяна Мужицкая, тренер консалтинговой группы СЭТ. Допустим, дорогой слушатель, вам сейчас скажут, что у вас через 10 минут публичное выступление. Причем тема вам прекрасно знакома. Например, вам предстоит выступить на конференции, посвященной регулярному запиранию вашей машины на стоянке несознательными соседями. Хотя это может быть ежегодный доклад или отчет, презентация нового оборудования или лекция о вреде скучных выступлений. Важно, что вы действительно разбираетесь в предмете, вам есть что сказать. Каковы будут ваши действия? Я думаю, что почти каждый скажет. Я напишу конспект того, о чем собираюсь говорить. Действительно, большинство людей привыкли относиться к публичному выступлению как к передаче информации. Таким образом, написав шпаргалку и быстренько состряпав презентацию, вы в первую очередь позаботитесь о содержательной составляющей. И это правильно. Ведь основное в выступлении — это информация. Еще о чем вы задумаетесь? Возможно, вы волнуетесь, но тогда достаточно выкурить сигарету, выпить рюмку коньяку, поговорить с хорошим человеком и успокоиться. Не мешало бы выглянуть из-за занавеса и осмотреть зал? Будет ли там пара десятков внимательных пенсионеров-завсегдатаев публичных прений? Или наличный состав ЖЭКа, в чем видении находится автостоянка? Или же жильцы вашего дома, такие же занятые, как и вы, а потому украдкой поглядывающие на часы? Правда, интерес к аудитории — это уже высший пилотаж. В 70% случаев подготовка к выступлению сводится к написанию конспекта, причем написанного, исходя из того, что вам самому интересно в этой теме. Между тем, публичное выступление — это не разговор со стенкой, и даже те эфиры, которые записываются в студии перед камерой или микрофоном, могу сказать по своему большому опыту, только тогда становятся удачными, когда вы действительно представляете себе аудиторию, перед которой вы хотите выступить. Тогда вопрос уже не в том, что я хочу сказать, а в том, что я хочу, чтобы они услышали и усвоили. Пройдите в сад. Вы там будете петь? Нет, вы там будете слушать. И от этого в корне будет меняться и метод подготовки к выступлению, и сам его ход. Потому что следующая цель выступающего — сделать так, чтобы аудитории было интересно, А значит, работа с аудиторией — это шоу и интерактивное взаимодействие. И все остальные принципы работы с аудиторией будут исходить из наших основных целей. Донести информацию, то есть сделать так, чтобы аудитория ее восприняла. И сохранить состояние интереса аудитории, которое очень легко потерять. Каждому из нас наверняка попадались неудачные лекторы, которые говорили «Здравствуйте». И последнее, на чем мы просыпались, — это «Всего доброго, до следующей встречи». Это не значит, что мы спали. Просто наше внимание в этот момент могло быть где угодно. Давайте повторим этот эксперимент. Что вы сделаете, чтобы ваша аудитория ничего не запомнила из того, что вы скажете? Чтобы она к вам абсолютно никак не отнеслась? Чтобы у нее не сложилось никакого мнения о вас? Что вы предпримете? Какие есть идеи? Наверное, нужно забиться куда-нибудь в угол сцены, загородиться кафедрой, говорить тихо, монотонно, глядя в бумажку, не реагируя ни на какие шевеления аудитории, игнорируя вопросы, смотреть на часы и про себя думать. Господи, когда же этот кошмар кончится? Можно добавить сюда периодическое выключение микрофонов и помехи в динамиках. Годится полное отсутствие примеров, образов, картинок. Как говорила Алиса, книжка без картинок – книжка неинтересная. Еще побольше терминов. Ну и чтобы аудиторию давить совсем, можно говорить какие-то вещи, которые вообще никто не понимает. Никаких мимики и жестов. Минимум интонации. Лучше всего говорить механическим, машинным голосом. Тогда вы можете быть уверены, что если кто и досидит до конца, то только тот, кто к этому моменту крепко спит. Для полноты картины присовокупите духоту в помещении, плохую акустику, наличие неприятных запахов. Наверное, достаточно, чтобы там не захотелось слушать такого оратора ни минуты. Если мы не поймем, насколько это может быть ужасно, мы никогда не признаемся, что периодически играем в игру, а давайте сделаем аудитории противно. Но если мы знаем, как сделать противно, мы поймем, как сделать хорошо. Потому что когда мы себе ставим целью публичное выступление, это всегда будет паритет, чего хочу я и чего хочет аудитория. а значит всегда мини-маркетинг, то есть мы будем учитывать, кто наша аудитория. Если мы хотим что-то сказать вообще, то проще написать статью. Как только мы имеем дело с конкретной аудиторией, первый вопрос – для кого я это рассказываю? Есть такой анекдот. В советские времена приехал работник райкома с лекцией в колхоз в разгар страды. Пришел в клуб и увидел, что сидит один единственный человек. Говорит тогда работник райкома, «Ну, раз никого нет, лекция не состоится». «Как это нет?» — возмутился пришедший. «Я же пришел, я пастух, и если мне из всего стада приводят одну единственную корову, я честно ее пасу, кормлю». Тогда лектор вдохновился и целых три часа читал заготовленную лекцию. Когда через три часа он снова заметил своего единственного слушателя, он спросил, «Ну как?» «Конечно, когда мне приводят одну корову, я ее выпасаю и кормлю», — ответил тот. но я не стараюсь скормить ей весь корм, который я заготовил для всего стада. В зависимости от того, какая у нас аудитория, мы будем выбирать объем, качество материала и, может быть, учитывать уровень аудитории. В качестве примера обратимся к тому, в чем все разбираются, к политике. Есть два оратора – Егор Гайдар и Владимир Жириновский. Мы не говорим, кто умнее, кто политически более корректен, мы говорим о том, кто более успешен, как оратор. Гайдар, который на встрече на каком-то предприятии на вопрос «Скажите, пожалуйста, Егор Тимурович, вы верующий человек?» ответил фразой «Я — агностик». Или Жириновский, который обещает каждой бабе по мужику каждому мужику по бутылке водки. Как вы думаете, кто из них лучше понят обычной аудитории? Поняв, кто наша аудитория, мы можем выбирать и язык, на котором будем с этими людьми говорить, и примеры, которые будем приводить. Во время публичного выступления действует психологический принцип подстройки и ведения. Аудитория приходит уже с желанием что-то услышать. И пока она этого не услышит, она не будет следовать за нами. Иногда для подстройки достаточно просто сказать «Здравствуйте, интересно ли вам то, что сейчас будет происходить? Известна ли вам тема?» Хотя бы просто для того, чтобы аудитория кивнула, услышав знакомое слово, чтобы мы привлекли ее внимание, и она поняла бы, что находится здесь не зря. Аудитория, как женщина, хочет внимания. И уже в написании нашего плана мы должны будем понимать, что они должны услышать, с чем должны потом уйти. Вот я выступаю на совете директоров. Хочу ли я, чтобы слушатели ушли с сознанием, какой я крутой специалист? Тогда я должна всячески подчеркивать, что до нас никто не мог решить эту задачу, что только наш коллектив оказался способен взяться за этот проект. Хочу ли я, чтобы в мой проект были вложены деньги? Тогда я буду говорить совсем о другом. О том, что этот проект принесет компании славу и прибыль в таком-то размере. Это совершенно две разные задачи. Поэтому работа с любой аудиторией должна начинаться с определения цели. Задаем себе вопрос. А что я хочу, чтобы аудитория поняла? Как только я такой вопрос себе ставлю, мое интервью первому каналу, каналу ТНТ и, допустим, Рамблер ТВ, будут совершенно разными. Для журналов «Эгоист», «Моя семья» и «Профиль» три статьи на одну и ту же тему окажутся совершенно разными, потому что хороший оратор определяет целевую аудиторию, а противный всегда говорит сам себе одно и то же. Впрочем, ему это скучно самому. Чтобы нам было интересно, надо, чтобы каждый раз получалось по-разному. А что делать, если нас обяжут каждый день на протяжении четырех месяцев выступать на одну и ту же тему? Есть, конечно, люди, готовые вызубрить это наизусть и декламировать как стихи, но все равно интерес может пропасть. По системе Станиславского хорошему артисту не бывает скучно, потому что он не играет свою роль, а проживает ее. Точно так же может поступать и оратор, ведь аудитория каждый раз разная. Если мы будем просто наблюдать за ее реакцией и чуть-чуть добавлять соли и перца там, где аудитории нравится, и обращать внимание на ее реакцию, то есть обращаться не к стенке или слайду, который мы показываем, а к людям, у нас будут совершенно разные выступления. Выступление. Итак, первый принцип. Говорим не себе, а аудитории. Второй принцип. Стремимся к тому, чтобы нам самим было интересно. Третий принцип. На протяжении всего выступления стараемся чисто психологически удержать внимание аудитории. Ведь внимание строится на определенных законах. В американском кино кадр, который держится более 30 секунд, считается браком. Считается, что человек не может так долго удерживать внимание на одном объекте. Поэтому, кстати, во всем мире и считают гениальным режиссером Андрея Тарковского. Он мог на одном плане удерживать кадр аж целых три минуты. У нас три основных канала восприятия – зрительный, слуховой и ощущенческий – Прозрительный канал выступающие периодически думают, например, готовят слайды. Про слуховой тоже вспоминают, когда заботятся, чтобы их можно было расслышать. Но есть еще ощущенческий канал, который мало кто из ораторов сознательно задействует. А между тем есть такое известное мнемоническое правило. Человек запоминает 10% того, что слышит, 30% того, что видит, и 70% того, что делает сам. Мы можем рассказать много замечательного, но это должно затронуть чувство аудитории. Человек должен сам создать себе внутренние образы, своего рода внутреннее кино. Как мы можем разнообразить визуальный план? Статичная фигура скучна. Человек, который расхаживает по сцене, размахивает руками, корчит рожи, улыбается, уже привлекает намного больше внимания. За ним хотя бы наблюдать интересно. Если есть какие-то слайды, мультик, Некая движущаяся картинка — это еще лучше. Что касается аудиального канала, то интонация, громкость, пауза — помните, хозяин паузы, хозяин разговора — все это будет помогать аудитории сосредоточиться на вас. Но даже если нет возможности готовить и показывать картинку, допустим, у вас радиоэфир, образы внутреннего кино — это очень мощный способ управлять вниманием аудитории. Есть такой анекдот. Два студента поступили в аспирантуру философского факультета. Подходит к одному из них профессор и спрашивает. «Но вы тему-то подобрали?» «Подобрал», — отвечает тот. «Но не знаю, подойдет или нет. А что за тема?» «Чем дальше в лес, тем больше дров», — профессор говорит. «Но, «Ну, молодой человек, так нельзя. Вы же будущий кандидат наук все-таки. Давайте переформулируем тему, чтобы она имел больший вес. Например, так. О нарастании топливных ресурсов с продвижением вглубь лесного массива. Тот счастливый прибегает к другу. А ты выбрал тему? Да, о роли музыкальных инструментов в жизни служителей культа. Ух ты, сам такой умный? Или профессор помог? Конечно, профессор. До этого было «нафига, папу, гармонь». К сожалению, о многих вещах мы говорим на уровне нарастания топливных ресурсов. Для того, чтобы следить за такими выступлениями, нужно прикладывать усилия. Например, легко представить себе потребительскую корзину. Такая корзинка, которая то наполняется, то сокращается. Но если добавим еще парочку терминов, то внимание начнет рассеиваться. Чем проще аудитории понимать слова, связывать их с образами, чем проще ей делать из них внутреннее кино, тем больше шансов, что аудитория останется с нами. Если ей придется подключать дополнительного переводчика, Значит, на это у нее уйдут время, силы и внимание. Вот я сейчас скажу. Работая с аудиторией, важно учитывать репрезентативную систему, в которой мы хотим довести необходимую информацию. Потому что визуальная, аудиальная и кинестетическая системы устроены совершенно по-разному. Достаточно одной этой фразы, чтобы потерять часть аудитории навсегда. Хотя я сказала другими словами простую фразу. Просто помните, что аудитория хочет видеть, слышать и чувствовать. Приемы. Вспомните, когда вы сидели на лекциях у интересных преподавателей или слушали зажигательных лидеров с харизмой, что заставляло вас следить за каждым словом этого человека. Кстати, это был сейчас прием обращения к вашим собственным чувствам. Если мы можем аудитории задавать вопросы и просить ее что-то вспомнить, Она становится активным участником нашего действа. Мы можем попросить ее сравнить. Кстати, действительно, давайте сравним два способа. Когда вы говорите об этом сухо и в терминах, и когда вы стараетесь приводить конкретные примеры, метафоры, анекдоты. Какой из них больше нравится вашей аудитории? Если вы задаете такой вопрос аудитории, вы снова делаете ее соучастником. Ей интересно. Помните? Семьдесят процентов того, что человек сделал сам, он запомнит. Он может не помнить, как вы это назвали, но он помнит, какое открытие он сам совершил. Этим знамениты великие адвокаты. Они не столько высказываются, сколько подводят судью и присяжных к определенной мысли. Помните, что альтернатива зыбка и хрупка, мгновение монотонности, и люди уже ушли в свои мысли, откуда вернуть их будет намного сложнее. Наша задача. Сделать так, чтобы они все время оставались с нами. Правда, есть экстремальные приемы возвращения аудитории. Например, прием массаж болевых точек или эрогенных зон, как вам больше нравится, аудитории. Он состоит в том, что есть темы, на которые народ откликается всегда. Это секс, конфликт, алкоголь и то, что для этой аудитории актуально. Правда, для этого ее надо хорошо знать. Объясним этот прием на анекдоте. В школе нет учителя географии. И замещать его прислали практиканта. Он должен провести урок в шестом классе. Директор смотрит на него с ужасом, предполагает, что дети бандиты, просто съедят его. Студент заходит в класс, слышится действительно шум, гам, крики, но вдруг они стихают. Директор заглядывает в класс и видит, что учитель спокойно ведет урок, показывает карту полушарий. После урока потрясенный директор спрашивает: «Что, что вы с ними сделали? Как вам это удалось?» «Я прошел передам.» рассказывает студент, посмотрел, что нарисовано на партах, после этого вышел к доске и говорю. «Дети, кто может натянуть презерватив на глобус?» «А что такое глобус?» — спросили дети. «Это я им и объяснял все оставшееся время». Это был массаж сразу нескольких зон аудитории. С одной стороны секс, с другой стороны он же посмотрел, что дети рисуют на партах. Когда аудитория с вами... Это легко увидеть, люди интуитивно подаются вперед, у них розовеют лица, они смотрят на вас, кивают, улыбаются, то есть как-то реагируют. Если люди отклоняются назад, уходят в себя, смотрят в пространство, не реагируют на то, что вы сказали, значит, вы их теряете. И потому в рукаве выступающего должно быть несколько таких приемов, правда, ими нельзя злоупотреблять. Многие боятся, что слушатели начнут задавать гадкие или провокационные вопросы. Но помните, самый сильный оратор – это тот, кто знает и предвидит, кто что может сказать. Исторический пример или анекдот. Выходит однажды Ленин на броневик и вдруг начинает говорить. Большевики – это мировое зло. Все, кто за идею большевизма, подлежат немедленной изоляции. Аудитория немеет. После этого Ленин переходит на другую сторону площадки и продолжает. Так говорят наши враги. а мы положим все силы на победу большевизма. К этому приема псевдодиалога с аудиторией прибегают, когда хотят лишить оппонентов аргументов, а аудиторию — сомнений, потому что любой, кто повторит мне потом эти аргументы, окажется в проигрышной позиции. Но бывает, что аудитория доброжелательная, вот только выступающий боится показаться некомпетентным, он всячески с этим борется, но, конечно же, самим своим поведением как раз и дает повод его в этом упрекнуть. Намного проще сразу сказать. Да, наверное, в аудитории могут оказаться люди, которым покажется, что мое выступление недостаточно компетентно. На это я отвечу. Мы говорим не о моей компетенции, а о моей позиции. Все, меня не в чем упрекнуть. Правда, здесь тоже важно не перегнуть палку, если аудитория изначально настроена дружелюбно. А то получится ситуация из анекдота, в котором идут Винни-Пух и Пятачок. Вдруг Винни-Пух, оборачивается и дает пятачку оплеуху. Наверняка ведь всякую гадость про меня думаешь. Если у аудитории не было таких мыслей, то после того, как вы начнете оправдываться, они могут появиться. Помните про магию частицы «не» и что все произносимое вами становится поводом для внутреннего кино. И если вы выйдете на трибуну и скажете, вы, конечно, думаете, что мне дали взятку за то, что я так настойчиво агитирую за строительство гаражного комплекса в вашем микрорайоне, «Нет, мне не давали взяток, я этот проект продвигаю, потому что он нужен жителям», что рисуется во внутреннем кино. Человек, который берет взятки, и там каким-то боком незаметно пририсовывается эта самая частица «не». Мы все время у аудитории порождаем какие-то образы, поэтому лучше говорить о недостаточной компетентности, чем о полном идиотизме, о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Это совершенно разные картинки. Там рисуется человек компетентный, но не очень, или тот, кто хоть что-то, но сделал. Все примеры, которые мы приводим, истории, анекдоты, все это запоминается. Если вы рассказали какой-то анекдот, который оказался к месту, люди с удовольствием будут его рассказывать всем остальным. Таким образом, еще еще раз возвращаясь к вашему выступлению, потому что они сделали это сами, они запомнили. Взгляд на себя Вы можете мне возразить Кстати, тот самый прием Ну, это все хорошо Но если я волнуюсь перед аудиторией О каком внутреннем кино тут думать Я думаю, чтобы у меня голос не дрожал И коленки не тряслись Так вот, я вам на это отвечу Заметьте, опять Это был тот же самый прием Вы же у меня ни о чем не спрашивали Просто я сейчас общаюсь с вами как с аудиторией Самое смешное Что это как раз и есть один из способов отвлечение себя от этого состояния. Когда мы волнуемся, когда мы написали текст, и нам не на чем сосредоточиться. У нас нет сценария, и мы не знаем, что делать в каждую минуту. То есть полная свобода и масса времени, чтобы себя расстроить, когда себя наоборот нужно настроить. Если хотя бы для начала я переношу фокус внимания с внутри наружу и смотрю не в себя, а на аудиторию, то я могу заметить там массу интересного. Я, например, очень часто оказываюсь тем человеком в зале, которому лектор рассказывает все-все-все. Я даже начинаю себя чувствовать ответственной, не могу отвлечься, потому что он на меня все время смотрит и ко мне обращается. Вы, может, хоть раз в жизни чувствовали себя в этой роли, а эта роль очень проста. Лектор смотрит в аудиторию и интуитивно ищет поддержки, то есть человека, который на него смотрит, кивает и улыбается одобрительно. Если мы будем смотреть в бумажку или в сторону, мы таких людей не найдем никогда. А подсознание в этот момент еще и подбросит самую мерзкую картину, рожи, которым ничего не нужно. Так вот, если мы переведем глаза на реальную аудиторию, то мы найдем там изначально добродушно настроенных людей. Они всегда в аудитории есть. Если у нас нет возможности увидеть таких людей, софиты, к примеру, слепят, можем следовать совету гениального Рона Хоффа, который написал книгу «Я вижу вас голыми» о публичном выступлении. Он написал свой прием. Я представляю, что они там сидят все голые и изначально смущаются, поэтому выступать перед ними мне как единственно одетому человеку одно удовольствие. Другой способ, который поможет нам привести себя в порядок, это все время отслеживать обратную связь, то есть задавать аудитории вопросы. И когда мы этим заняты, у нас нет времени отвлекаться на дрожь в коленках, мы сразу же придем в нормальное рабочее состояние. И, конечно, под каждую аудиторию у нас будут свои состояния. Выступать перед школьниками или перед советом директоров – разные вещи. Если я очень волнуюсь за судьбу своего проекта, то совершенно нормально сказать «я очень волнуюсь, потому что мне не безразлична судьба этого проекта, и я прошу вас мне в этом помочь». То есть я не вышел самоутверждаться за счет аудитории, а я предлагаю быть партнерами. И, как ни странно, самое жесткое жюри, самый серьезный совет директоров могут по достоинству это оценить. Потому что это показывает вашу открытую позицию, вашу смелость. Потому что, честно признаться, я волнуюсь, это гораздо более смелый и профессиональный с точки зрения работы с аудиторией шаг, чем тщетно пытаться это волнение скрыть. Я видела однажды, как у человека был конспект, утвержденный его начальством, И он его от волнения мял-мял в руках, а потом нервно порвал, причем на глазах у того же начальства. Он этого даже не заметил, но своим жестом он полностью перечеркнул все то, о чем говорил. Есть еще одна область, на которую стоит обратить внимание. Для этого нужно снять себя на видео. Перед зеркалом, кстати, этот эффект не получается. Правда, женщинам свойственно выступить, а потом посмотреть записи и сказать «Боже, как я растолстела». Какой у меня ужасный макияж. Хотя этого никто не заметил. Мы должны обратить внимание на, первое, какая была наша цель, и второе, в связи с этой целью, что получилось по-настоящему хорошо и что бы хотелось в следующий раз изменить и добавить. Ничто вышло плохо, неудачно, ужасно, а что надо улучшить и усовершенствовать. Тогда мы делаем из видеокамеры хорошего тренера, который позволяет нам расти как ораторам и лекторам. А в следующий раз можно бы пытаться исправить ошибки, и снова у нас не останется времени на волнение, потому что я каждую минуту знаю, зачем мне надо проследить. Камера поможет избежать довольно распространенных казусов. Если у нас есть плакаты, слайды, важно, чтобы своим поведением мы не перечеркивали их содержание. Например, на одной конференции выступала очень серьезная женщина на фоне слайдов. Она была в красивом, обтягивающем костюме, Посреди схем рисовалась ее чудесная фигура, а синие буквы прекрасно смотрелись на ее лице. И когда она чуть не присела на кривую возрастания прибыли, аудитория просто захохотала. Кроме того, надо следить, как мы размахиваем руками. Жестикуляция — это хорошо, но еще лучше, когда она организована. Слева мы показываем на то, что было, справа — на то, что будет. Помните в фильме «Матрица»? В будущем уже нет никаких мониторов. а люди нажимают кнопки и вызывают изображение прямо в пространстве. Представьте, что перед вами такая панель управления и большой Windows, и вы раскладываете все по папкам. Вот это сюда, показываете вверх-вправо, это сюда, вниз-влево. И информацию разделяете на позитивную и негативную, на важную для бизнеса и важную для жизни. После этого вам достаточно будет сделать движение в нужную сторону, и все поймут, о чем речь. Хотя казусы бывают очень забавные. Один риэлтор делал презентацию, и у него слева сзади висел чудесный плакат с макетом дома. В какой-то момент он стал отвечать на вопросы, увлекся и резко сказал «это полная ерунда» и машинально махнул рукой в ту сторону, где висел его плакат. Для него это были не связанные между собой вещи, а вот для аудитории вся картина, вся сцена — единое целое. Для аудитории... слова полная ерунда совершенно точно относилась к чудесному проекту который он только что расхваливал обратить внимание на подобные вещи также поможет видеокамера потому что у каждого человека есть в пространстве свое мусорное ведро куда мы сваливаем негативную информацию попробуйте рассказать перед видеокамерой что хорошего в той машине которую вы любите и что плохого в той которую не любите и посмотрите куда чисто интуитивно вы будете сваливать негатив. Запомните, что это место никогда нельзя использовать для размещения каких-то важных материалов, тем более нельзя делать так, чтобы значимые для аудитории люди оказались в этой зоне. Ну и, наконец, чтобы чувствовать себя в зале максимально уверенно, мы можем просто создать себе какой-то талисман, якорь, который будет поддерживать нас в самом лучшем, оптимальном для выступления состоянии. Когда у нас состоялось хотя бы маломальски хорошее выступление, мы можем собирать эти ассоциации на какой-то предмет, образ. Я знаю людей, которые, выступая перед аудиторией, представляют себе, что они находятся в луче ярко-желтого прожектора, сопровождающего их. Любая игра с тем, что происходит, дает результаты. Потому что мы берем в свои руки штурвал управления, а не пассивно наблюдаем, как нас пожирает страх. Помните нашего противного лектора? Он противен потому, что ему никто не нужен. Мы, наоборот, ловим кайф от процесса выступления. Аудитория, как в сказке, отплатит добром за добро. Она мгновенно отзывается на любое проявление внимания к ней. Не правда ли?